За окном медленно падал снежок, и снежный, ясный свет лежал на стенах комнаты. Даша прижалась с щекой к волосам, чуть-чуть пахнущим незнакомыми духами. Катюша, как ты жила это время? Ты ничего не рассказываешь?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 Нет, Даша, жизнь моя кончена. Катюша, не говори глупостей. Опустив шерстяное вязание, Екатерина Дмитриевна глядела на падающие снежинки. Вдалеке, под островерхой кремлевской башней, под раскоряченным золотым орлом, Кружились галки, как облако черных листьев. Я помню, Дашенька, я встала рано-рано утром. С балкона был виден Париж, весь в голубоватые дымки. И повсюду поднимались белые, серые, синие дымки. Ночью был дозик, пахло свежестью, зеленью, ванилью. По улице шли дети с книжками, женщины с корзинками, открывались ясные лавки. Казалось, это прочно и вечно. Мне захотелось сойти туда, вниз, смешаться с толпой, встретить какого-то человека с добрыми глазами, положить ему руки на грудь. А когда я спустилась на большие бульвары, весь город был уже сумасшедший. Бегали газетчики, Повсюду взволнованные кучи людей. Во всех газетах страх смерти и ненависть. Началась война. С этого дня я только и слышу смерть, смерть. На что же еще надеяться? Сестры опять замолчали, глядя на падающий за окном снег. По улице, среди сугробов, скользя сапогами, прошел взвод юнкеров с вениками и чистым бельем под мышками. Юнкеров гнали в баню. Пропустив несколько дней, Даша снова начала ходить в лазарет.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 на выставке картин, в музей. все это казалось ей бледным, выцветшим, полуживым. И сама она себе тенью, бродящей подавно всеми оставленной жизнью.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 О чем мечтать? Мечты и прежние думы, как это все теперь ничтожно. Время шло от утренней газеты до вечерней. Екатерина Дмитриевна видела, как все окружающие люди жили только будущим какими-то воображаемыми днями победы и мира. Все, что укрепляло эти ожидания, переживалось с повышенной радостью, от неудач все рачнили, вешали головы. Люди, как маньяки, жадно ловили слухи, отрывки фраз, невероятные сообщения и воспламенялись от газетной строчки. Екатерина Дмитриевна решилась, наконец, и поговорила с мужем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 И жалела тех, для кого работала. Впервые она почувствовала близость жизни вокруг себя. Москва сильно опустела за это лето. Война как насосом выкачала мужское население. Николай Иванович уехал на фронт в Минск. Даша и Катя жили в городе тихо и уединенно. Работы было много. Получались иногда коротенькие и грустные открытки от Телегина. Он, оказывается, пытался бежать из плена, но был пойман и переведен в крепость. Одно время к сестрам ходил очень милый человек, капитан Рощин, откомандированный в Москву для приема снаряжения. Его однажды привез к обеду Николай Иванович из городского союза на своем автомобиле. С тех пор Рощин...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 Потом на губах у нее появлялась обычная нежная улыбка. Вадим Петрович Рощин молча кланялся. Он был худощавый, с темными невеселыми глазами, с обритым ладным черепом. Не спеша присев к столу, он тихим голосом рассказывал военные новости. Катя, притихнув за самоваром, глядела ему в лицо, а по глазам ее с большими зрачками было видно, что она слушает его особенно. Встречаясь с ее взглядом, Рощин слегка как будто хмурился. Вздрагивали под столом его шпоры, иногда за столом наступало долгое молчание, и вдруг Катя, вздыхала и покраснев, виновато улыбалась. Часам к одиннадцати Рощин поднимался, целовал руку Кати почтительно, Даша рассеянно и уходил, прося не провожать его до прихожей. По пустой улице долго слышались его твердые шаги. Катя перетирала чашки,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 В сумерках у ворот и подъездов сидели люди, было грустно. И вот невдалеке, вековечной мещанской вечерней скукой, заиграла шарманка. Катюша! Как поет хорошо. За что? За что нам это послано? Чем мы виноваты? Когда кончится это, весь буду старухой. Ты поняла? Я не могу больше. Катя. Не могу. Не могу. Что с тобой? Не могу. Катюша. Это никогда не кончится. Мы умираем. Мы никогда больше не узнаем радости. Ты слышишь, как она воет? Заживо хоронит. Катюша, успокойся. Нет, нет, оставь меня. Оставь. В прихожей позвонили. Катя отстранила сестру и глядела на дверь. Вошел Рощин. В грубой суконной рубашке, в новых смазных сапогах. Усмехнувшись, он поздоровался с Дашей, Подал руку Кати и вдруг удивленно взглянул на нее и нахмурился. Даша сейчас же ушла в столовую. А вы уезжаете? Да. Завтра? Нет, через час четвертью. Куда? В действующую армию. Дело вот в чем, Екатерина Дмитриевна. Мы видимся, очевидно, в последний раз, и я решился сказать... Нет, нет, я все знаю, и вы тоже знаете обо мне. Екатерина Дмитриевна, вы... Да, да, умоляю вас, уходите. Уходите, Вадим Петрович. Прощайте. Он вздохнул коротко, проскрепили его смазные сапоги, хлопнула парадная дверь. Катя вошла в столовую, села у стола и за всей силы прижала к лицу руки. Телегин сидел у вагонного окошка, вдыхая густой запах сентября, запах листьев, прелых грибов, дымка от горящей где-то смолы и земли на рассвете, хваченной морозцем. Он почувствовал позади себя дорогу двух мучительных лет, конец ее — в этом чудесном долгом часе ожидания. Иван Ильич вышел на вокзальный подъезд и не мог, рассмеялся. В шагах в пятидесяти на площади стоял длинный ряд извозчиков. Он взобрался на очень высокую пролетку с узким сиденьем. Наглый, красивый лихач, с ласковой снисходительностью спросил у него адрес и для Шику, Сидя боком и держа в левой руке Свободно брошенные вожье, Запустил рысака. Дутые шины запрыгали по булыжнику. Вот и шесть окон белого особняка, Где покойно и чисто висели Кружевные шторы. Иван Ильич спрыгнул у подъезда. Дверь была старая, резная, С львиной головой.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 В глубине звякнул колокольчик. Конечно, никого дома нету. И сейчас же послышались быстрые женские шаги. Затем звякнула цепочка, дверь приоткрылась и высунулось рябенькое лицо горничной. Иван Ильич, как во сне, прошел через сене-галерейку со стеклянной стеной,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 Едва заметный запах изумительных духов исходил от всех этих невинных вещей. Иван Ильич коснулся пальцами пухового платка и вдруг почувствовал, что связи нет между этой чистой, прелестной жизнью и им, вылишим из кровавой каши. По комнатам зазвучали шаги.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 На ней была вязаная кофточка и синяя юбка. Вы ко мне? Это вы. Она, закинув локоть, стремительно обхватила шею Ивана Ильича и нежно, дрожащими губами, поцеловала его. Иван Ильич, вы бежали. Убежал. – Господи, ну… – Ну, вот и прямо сюда. – как же это произошло? – В общем, обыкновенно. – Было опасно? – Да, то есть не особенно. Так они сказали друг другу еще какие-то слова. Понемногу обоих начала опутывать застенчивость. Даша опустила глаза. – Сюда, в Москву, давно приехали? – Только что с вокзала. Я скажу кофе. Нет, не беспокойтесь. Я сейчас в гостиницу. Вечером приедете. Иван Ильич кивнул. Ему нечем было дышать. Он поднялся. Даша протянула ему руку. Он взял ее нежную и сильную руку. И от этого прикосновения стало горячо. Кровь хлынула в лицо. Он стиснул ее пальцы и пошел в прихожую, но в дверях оглянулся. «Часов семь можно прийти, Дарья Дмитриевна?» Она кивнула. Иван Ильич выскочил на крыльцо. Сидя, откинувшись в пролетке, засунув руки в рукава шинели, он широко улыбался. Какие-то голубоватые тени, людей, деревьев, экипажи летели перед глазами, Студенный, пахнувший русским городом ветерок холодил лицо. Иван Ильич поднес к носу ладонь, еще горевшую от Дашиного прикосновения, и засмеялся. Колдовство. В это время Даша, проводив Ивана Ильича, стояла у окна в гостиной. В голове звенело.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 Он. Не понимаешь, что ли? Он. Иван Ильич. Катя опустила шитьё и медленно всплеснула руками. Данюша. Катя, ты пойми, я даже и не рада. Мне только страшно. Когда наступили сумерки, Даша начала вздрагивать от каждого шороха, бежала в гостиную и прислушивалась. Несколько раз раскрывала какую-то книжку, все на одной и той же странице. Маруся любила шоколад, который муж привозил ей от крафта. В морозных сумерках, напротив в доме, где жила актриса Чародеева, вспыхнули два окна.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 Вдруг позвонили. У Даши кровь отлила от сердца. Но это принесли вечернюю газету. Не придет. Нет. Даша пошла в столовую, где горела одна лампочка над белой скатертью, и тикали часы. Было без пяти семь. Даша села у стола. Вот так с каждой секундой уходит жизнь. В парадной опять позвонили. Задохнувшись, Даша вскочила и выбежала в прихожую. Пришел сторож из лазарета, принес пакет с бумагами. Иван Ильич не придет, конечно, и прав. Ждала два года, а дождалась, слова не нашла сказать. Даша вытащила платочек и стала кусать его с уголка. Чувствовала, ведь знала, что именно так это и случится. Два года любила какого-то своего, выдуманного, а пришел живой человек, и она растерялась. Она не заметила, как приотворилась дверь, и появилась рябенькая Лиза. — Барышня, к вам пришли. Даша глубоко вздохнула.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 Конечно, это был совсем новый человек. Взгляд светлых глаз его тверд. По сторонам прямого чистого рта две морщины, две черточки. У Даши забилось сердце. Она поняла, что это след смерти, ужаса и страдания. Даша взяла стул и села рядом с Телегиным. Он положил руки на скатерть, стиснул их, И, поглядывая на Дашу, быстро, мельком начал рассказывать о плене и о побеге из плена. Даша, сидя совсем близко, глядела ему в лицо, рот ее приоткрылся. Рассказывая, Иван Ильич чувствовал, как голос его звучит, точно чужой, издалека. А сам он весь потрясен и взволнован. И рядом... Касаясь его колена платьем, сидит невыразимое никакими словами существо, девушка, непонятное совершенно, и пахнет от нее чем-то теплым, кружащим голову. Иван Ильич рассказывал весь вечер. Даша переспрашивала, перебивала его, всплескивала руками, оглядывалась на сестру. «Катюш, понимаешь, приговорили к расстрелу». Когда телеги написывал борьбу за автомобиль, секундочку отделявшую от смерти, рванувшуюся машину и ветер, кинувшийся в лицо, свобода, жизнь, Даша страшно побледнела и схватила его за руку. «Мы вас никуда больше не отпустим». «Призовут опять, ничего не поделаешь». Я только надеюсь, что меня числит куда-нибудь на военный завод. Он осторожно сжал ее руку. Даша стала смотреть ему в глаза, вглядывалась внимательно. На щеки ее сошел легкий румянец. Она освободила руку. Почему вы не курите? Я вам принесу спички. Она быстро вышла и сейчас же вернулась с коробочкой спичек. Остановилась перед Иваном Ильичем и начала чиркать спички, держа их за самый кончик, они ломались. Наконец спичка зажглась. Даша осторожно поднесла к папиросе Ивана Ильича огонек, осветивший ее подбородок. Телегин закурил, жмурясь. Он не знал, что можно испытать такое счастье, закуривая папиросу. Катя все это время молча следила за Дашей Телегиным. Она была рада, очень рада за Дашу. И все же ей было очень грустно. Из памяти не выходил незабытый, как она надеялась, совсем незабытый Вадим Петрович Рощин. Он также сидел с ними за столом, и также однажды она принесла ему спичек и сама зажгла не сломав ни одной. В полночь Телегин ушел. Даша, обняв, крепко поцеловала сестру и заперлась у себя. Лежа в постели, закинув руки за голову, Она думала, что вот вынырнула, наконец, из тоскливого безвременья. Кругом еще дико и пусто, и жутковато, но все синее. Но это счастье.